Хотя Уилфред Муллинер посвятил жизнь химическим изысканиям, непрактичным мечтателем он отнюдь не был, и в случае необходимости мгновенно преображался в человека человекодействие. Не успела дверь закрыться за его посетителем, как Уилфред уже отправился в старейшие пробирки, прославленный клуб химиков в Сент-Джеймсе. Там, заглянув в загородные резиденции Келли, он узнал адрес сэра Джаспера в Финчхолл, Йоркшир. Теперь в его распоряжении были все необходимые сведения. Он решил, что Анджела заточена в Финчхолле. В том, что она где-то заточена, он не сомневался с самого начала. Разумеется, написать такое письмо ее принудили угрозами. Почерк принадлежал Анжеле, но Уилфред отказывался верить, что ей, кроме того, принадлежат чувства, а также слова, в какие эти чувства были облачены. Ему припомнился роман, в котором героиня была вынуждена совершать действия, глубоко ей противной, и потому лишь, что кто-то стоял у нее над душой с бутылью серной кислоты в руках. Вполне возможно, что этот прощелыга баронет, проделал с Анджелой нечто подобное. Учитывая такую возможность, он не винил ее за отзыв о нем у Илфреде во втором абзаце письма. Не поставил он ей в укор и холод подписи «Искренне ваша А. Естественно, когда баронеты угрожают плеснуть за шиворот малую талику серной кислоты, утонченная и чувствительная девушка не может тратить время на выбор слов. Такая ситуация по необходимости возбраняет тщательные поиски можст нужного слова. День застал Уилфреда в поезде на пути в Йоркшир, вечер застал его в гербе Финчий, уютной гостинице в деревушке сквайром которой был сэр Джаспер, а ночь застала его в садах Инчхолл, где он бесшумно рыскал вокруг дома и напрягал слух. И чу Пока он рыскал, из окна верхнего этажа до его ушей донесся звук, заставивший уилфреда окаменеть точно статуя и сжать кулаки так, что костяшки совсем побелели. То был звук женских рыданий.